Суд не взял во внимание, что Стефану была нанесена потерпевшим ножевая на рана. Стефан с Глазом тоже спорил на приседания и, как все, проиграл. Сейчас Стефан подошел к Глазу и сказал. «Глаз, мне бы очень хотелось на тебя посмотреть, когда ты освободишься». «Каким ты станешь?» «Пятьдесят четвертая встретила Глаза ликованием». Вечером он читал стихи, к этому времени он выучил много новых, знал целые поэмы, парни обалдели. Когда камеру на следующий день повели на прогулку, малолетка, а его звали Вова Коваленко, подбежал к трёхэтажному корпусу, к окну полуподвального этажа и крикнул: "Батьёк, привет!" "А, сынок, здравствуй", ответил из окошка мужской голос. "Здесь, в прогулочном дворике" Глаз узнал, что Вовкин отец сидит в камере смертников. Он приговорил к расстрелу. Приговор еще не утвердили. Поработав на ящиках, Глаз увидел, что за погрузкой наблюдают внимательно, и понял, что в побег ему не уйти. С приходом Глаза порядок в 54-й становился все хуже и хуже. Глаз не заваривал свар, но то ли пацаны хотели перед ним показать себя, то ли одним своим присутствием глаз вливал в них струю хулиганства. Лишь на прогулки ребята не баловались, чтоб подольше побыть на улице. В последние 2 дня глаз заметил, что парни по трубам стали разговаривать чаще и смотрели на него испытующе. К чему бы это? Развязка наступила скоро. После обеда надзиратель открыл кормушку и крикнул «Петров, с вещами!» Глаз скатал матрац и закурил. Ребята столпились и зашептались. Один залез под шпонку, переговорил с какой-то камерой и вылез. «Глаз!» — вперед вышел парень по кличке Чока. «Объясни нам, почему тебя часто бросают из камеры в камеру?» Он понял старая песня. «Откуда мне знать? Спросите начальству». Вы сами меня пригласили. Нам передали, что ты на сетка. Что же я могу у вас насиживать? Здесь все осуждённые, преступлению всех раскрыты. Ну вот и сидел в разных камерах, и впоследствии сидел со взраслеками, сидел с Толей Палиным, который шёл на сознанку по маклеку. Тебя из его камеры перебросили в другую. А ты знаешь, что Толю раскрутили и скоро будет суд. Ему могут дать вышак. Здесь на малолетке сидит его брат, мы сейчас с ним разговаривали. Он до да ещё кое-кто просят набить тебе харю. Когда я сидел столей паниным, мы с ним ни о его деле, ни о моём не разговаривали, то ли что дурак болтать, а не раскрытый. На глаза перло несколько человек из тех, кто не сидел с ним, когда они пытались убежать из тюрьмы, а старые знакомые вступиться не могли, раз было решение набить морду глазу. — Ладно, хорош базарить, а то его скоро уведут, — сказал Чок и отошел от глаза. Малолетки разбежались по своим шконкам, оставив глаза возле бачка с водой. — Что же это такое? — подумал глаз. — Хотят набить рожу? А все попрыгали на шконки. От стола на глаза медленно шел Алмаз. Алмаз был боксер. Ему поручили исполнить приговор. Глаз еще раз окинул взглядом пацанов, сидящих на шконках, перевел взгляд на швабру в углу с нее, а тазик под бочком с водой. Швабра — это ерунда. Молниеносно заработало сознание глаза. Сходу сломается, а тазик пойдет. Выплесну ему в рожу воду. И рубцом тазика огрею по голове. Но тут глаз заколебался. Ведь прежде чем ударить алмаза тазиком, придётся окатить его помойной водой, глаз не только зачушит алмаза, но и зачушит ребят брызги долетят до них, этого пацаны ему не простят. Зачушить малолетку посильнее всякого удара, вся камера взбунтуется против глаза. Нет, водой с тазика в рожу алмазу нельзя. А если воду вылить на пол, пропадёт внезапность нападения, алмаз изготовится и удар не пропустят, отскочит. Он боксёр. Вот что будет. Ведь меня сейчас уведут, и голос остался на месте. Алмаз работал чисто по-боксёрски, с ходу два удара в лицо, рассёк глазу бровь. Он ещё бы ударил, но увидев кровь, отошёл. Пацаны с криками соскочили со шконок и подбежали к глазу. Они были уверены, что он будет сопротивляться или выкинет что-нибудь такое, от чего алмаз к нему не подступится. Но все обошлось. Глаз побит.